Глава 14. Жизнь устроена иначе. Сначала всё было прекрасно. Сказка продолжалась и после венчания. Все восхищались красавицей княгиней. Муж был с ней нежен и почтителен. Где бы она ни появлялась, собирались люди, желающие полюбоваться на неё. Она получала намного больше внимания, чем любая голливудская звезда. Её первый ребёнок, принцесса Каролина-Луиза-Маргарита, появилась на свет ровно через 9 месяцев и 4 дня после свадьбы. Ренье был несколько разочарован тем, что его первенц девочка, и Грейс поспешила исправить ошибку. Всего через год и 2 месяца осчастливив его вторым ребёнком. На этот раз родился столь желанный отцом мальчик, принц Альберт Александр-Луи-Пьер. Грейс хотела иметь много детей. Она была помешана на детях. Роды без обезболивания, потому что надо чувствовать, как идёт ребёнок. Грудное вскармливание. Киноактриса и книгиня сама кормила всех своих детей, причём Альбера чуть ли не до 2 лет. Грейс прочла уйму книг о детях, об их здоровье и воспитании. Она позаботилась о том, чтобы детская была окрашена психологически полезный солнечно-жёлтый цвет. А комната для игр успокаивающий голубой. Она могла бы быть прекрасной матерью, если бы у неё было много детей. Действительно много: 5, 7, как ей хотелось. Но следующие две беременности княгини Монако закончились выкидышами. Каждый выкидыш Грейс ус принимала очень тяжело, как смерть ребёнка, и впадала в тяжёлую депрессию. Врачи рекомендовали ей поберечь себя и больше не беременеть. но Грейс безумно хотела детей. Ее третья дочь, принцесса Стефания Мария Елизавета, была на 8 лет младше Каролины и на 7 Альбера. Рождение этого ребенка было воспринято 36-летней Грейс как благословение Божье. И неудивительно, что она любила и баловала Стефанию еще больше, чем старших детей. 1966 год, когда появилась на свет принцесса Стефания, Был годом десятилетия супружеского союза Грейс Келли и Ренье Гримальди. Усталость Грейс от придворных обязанностей достигла апогея. Когда Ренье спросил жену, что подарить ей в честь рождения малютки, Грейс ответила: "12-месячный отпуск". Репортёру Айвару Хеберту из лондонской Evening News на вопрос, какое самое большое её желание, Грейс заявила: Чтобы кто-то наконец собрал эти письма с моего стола и ответил на них, а ещё спать не менее 10 часов в сутки. Читатели журнала жаждали совсем других ответов. Они хотели убедиться, что волшебная сказка в жизни Грейс Келли состоялась, что счастье продолжается, что оно может быть вечным, как у диснеевских героинь. Вы счастливы? спрашивал Грейс едва ли не каждый репортёр. В одном из своих юбилейных интервью она сказала Барбаре Уолтерс: "В моей жизни было немало счастливых моментов, но я не думаю, что счастье, то есть ощущение себя счастливой, есть некое перманентное состояние, в котором можно пребывать бесконечно. Жизнь устроена иначе. Однако да, я действительно обрела некое душевное спокойствие. Для меня мои дети огромный источник счастья". За последние 10 лет жизнь предоставила мне немало поводов чувствовать себя удовлетворённой. Роберт Лейси писал по этому поводу. Важно отметить, что в своём ответе Грейс подчеркнута обошла князья ведь с точки зрения личного счастья. Её брак был не столь удачен. Нет, Грейс всегда оставалась преданной супругой. С точки зрения общественных успехов её первые 10 лет супружества с Ренье были подлинным триумфом. Однако, если она находила свои публичные обязанности невносимой ношей, то ее личная жизнь и вообще превращалась в тяжкое испытание. Совместная жизнь с Ренье в действительности оказалась далека от той романтической картины, которую она когда-то рисовала себе в воображении. И вместо того, чтобы как-то смягчиться со временем, перепады настроения супруга, его грубость и нетерпимость, наоборот, проявлялись же сильнее